Глава 48. Майя и Анна сидели на камнях в лесу. Достаточно далеко, чтобы на их поиски ушло несколько дней. — Ты ходила к психологу? — спросила Анна. — Она говорит, что не надо держать все в себе, — сказала Майя. — Она хорошая? — Нормальная. Но болтает больше, чем мои родители. — Вот бы ей кто-нибудь сказал, чтобы побольше держала в себе, — ответила Майя. А она уже спрашивала тебя, какой ты видишь себя через 10 лет. Психологиня, к которой я ходила, когда мама уехала, обожала этот вопрос. Майя покачала головой. Нет. Что бы ты ответила? Какой ты видишь себя через 10 лет? Спросила Анна. Майя не ответила. Анна тоже молчала. Они пошли домой к Кани, легли рядом и долго дышали в такт, пока Анна не заснула. Тогда Мая встала спустилась в подвал и открыла оружейный сейф. Взяла ружье и вышла в темноту, неся внутри еще большую тьму. Хоккей — это сложно и в то же время совсем просто. Да, может быть, нелегко разобраться в правилах, тяжело жить внутри культуры, почти невозможно добиться того, чтобы многочисленные поклонники не тянули его в разные стороны, норовя разодрать в клочья. Но на самом деле, в самой глубинной своей сути, хоккей прост. «Мама, я просто хочу играть», — сказал Филипп со слезами на глазах. Она знает. Им надо решить, где он теперь будет играть. Останется ли в Бьорнстаде или поедет с Кевином, Литом и остальными в Хет. Мама Филиппа умеет отличить правильное от неправильного, добро от зла. Но, кроме того, она мать. «А в чем состоит долг матери?» Фрак обедал в окружении лучших друзей. Один из них, посмеиваясь, указал на его галстук. «Пора бы ее уже снять, а, Фрак?". Фрак посмотрел на булавку. На ней написано «Бьернстадт-хоккей». Он окинул взглядом остальных. Все до единого уже успели снять старые булавки и прицепить новые с логотипом хоккейного клуба в Хеде. «Что может быть проще?» как будто это всего лишь клуб. Мама помогла Филиппу сложить сумку. Не потому, что он еще маленький, а потому, что ей до сих пор нравится это делать. Она положила руку ему на сердце. Оно бьется в ее ладони, как сердце младенца, хотя ее шестнадцатилетний сын вымахал так, что ему приходится согнуться вдвое, чтобы поцеловать маму в щеку. Она помнила каждый сантиметр, каждую битву. Помнила летние сборы, когда у Филиппа от бега началась такая рвота, что его увезли в больницу с острым обезвоживанием. На следующий день он вернулся на тренировки. — Тебе не обязательно тренироваться, — сказал Давид. — Ну, пожалуйста, — умолял Филипп. Давид взял его за плечи и честно признался. — Осенью мне предстоит собрать лучшую команду. Ты, может, ни в одном матче не поучаствуешь. Разрешите мне просто тренироваться. Я просто хочу играть. «Пожалуйста, я так хочу играть!» — всхлипывал Филипп. Ему жестоко доставалось в каждой схватке. Он проигрывал во всех парных упражнениях, но всегда возвращался. В конце лета Давид приехал домой к его маме. Сидя у нее на кухне, он рассказал ей, что по результатам одного исследования очень многие элитные хоккеисты никогда не входили в пятерку лучших игроков своих юношеских команд. Но на самом деле... Добравшись до взрослой команды, часто выстреливают те, кто в юности не поднимался выше шестого места. И они стали бороться дальше. Они не пасуют перед трудностями. Если Филипп когда-нибудь начнет в себе сомневаться, не надо обещать ему, что он станет лучшим. «Просто попробуйте убедить его, что он может пробиться на двенадцатое место», — сказал тогда Давид. Откуда ему было знать, чем стал тот разговор для матери и сына? У них и теперь не было слов, чтобы это объяснить. Он изменил все. Вообще все. Мать прислонилась лбом к груди своего шестнадцатилетнего сына. Он станет одним из лучших игроков, которых когда-либо видел этот город. А он ведь просто хотел играть. Она тоже. Фраг стоял на парковке. Мужчины пожали руки, большинство уехало в хет. Двое еще стояли возле фрака и курили. — А журналисты? — спросил один. Другой пожал плечами. — Звонили, а мы, естественно, не отвечаем. Какого черта им надо? Нет тут для них никакого сюжета. Кевина оправдали. Они не настолько всесильны, чтобы пойти против закона. А у тебя есть связи в местной газете? Мы с главным редактором летом играем в гольф. Придется мне в следующий раз дать ему разок выиграть. Они рассмеялись, потушили сигареты. Фрак спросил, «Ну и что, по-вашему, будет теперь с Бьорнстатским клубом?» Мужчины посмотрели на него недоуменно. Не потому, что вопрос им показался странным, а потому, что ответ на него не волновал никого, кроме Фрака. лид ждала в машине. Вильям сидел рядом. На нем была Олимпийка с надписью «Хет-хоккей». Филипп вышел с сумкой на улицу. Долго стоял в нерешительности. Потом посмотрел на мать, выпустил ее руку и открыл багажник машины Литов. Сел сзади. Его мама открыла переднюю дверь, посмотрела Вильяму в глаза. «Здесь я сижу». Вильям возмутился, но Маган его быстро вытолкала. Парни переглянулись, женщины тоже. Я знаю, что иногда веду себя как последняя дрянь, но все, что я делаю, — это все ради наших детей. Мама Филиппа кивнула. Она всю ночь пыталась убедить себя и Филиппа, что надо остаться в Бьорнстаде, Но сын хотел просто играть, просто получить шанс добиться большего. А в чем состоит долг матери? Обеспечить своему ребенку лучшие условия. Она повторяла это самой себе, так как помнила, чего ей стоило стать классной лыжницей. Иногда приходилось тренироваться с редкостными стервами, напоминая себе, что жизнь не имеет никакого отношения к спорту. Филипп и Вильям играли вместе с детского сада. Они с Маган знали друг друга всю жизнь, поэтому они ехали в хет, потому что дружба — это сложно, но в то же время ничего проще нет. Фраг пришел домой. Услышал голос сына. Ему двенадцать, и он обожает хоккей, хотя в шесть лет ненавидел тренировки. Фраг помнил, как тот умолял его позволить ему прогулять, но Фраг все равно возил его, повторяя, что это хоккейный город. И хотя Элизабет часто говорила за ужином, ну, дорогой, может быть, не надо заставлять его, если он не хочет играть? Фрак все равно продолжал возить его в Ледовый дворец, потому что ему хотелось, чтобы мальчик разделил его любовь. Хоккей, если не спас, то, по крайней мере, дал Фраку жизнь. Дал ему уверенность в себе и чувство принадлежности к группе. Без хоккея он навсегда остался бы толстым ребенком с диагнозом гиперактивности. Но хоккей научил его управлять своей энергией. Хоккей говорил на понятном ему языке, в понятном ему мире. Фраг боялся остаться неудел, если сын откажется играть в хоккей. Мысль о том, что мальчик выберет спорт, в котором он сам ничего не смыслит, приводила его в ужас. Сидеть на трибуне, считать ворон, не разбираться в правилах и не иметь возможности участвовать в дискуссиях. Ему не хотелось, чтобы его сын стыдился его. — Дай сюда зарядку! — крикнул мальчик старшей сестре. Он уже почти подросток. Когда-то его приходилось заставлять ходить на тренировки. Теперь же его оттуда за уши не вытащишь. Сейчас он умоляет отца совсем о другом, например, о том, чтобы тренироваться в хеде, как все лучшие игроки. — Это не твоя зарядка, дебилка, а моя! — крикнул его сын сестре, когда та захлопнула перед ним дверь. Фраг протянул руку, чтобы дотронуться до него и что-то сказать но тот уже колотил ногами в двери и орал, «Верни зарядку, чертова шлюха! Все равно тебе не с кем разговаривать! Нет у тебя никаких парней! Только мечтая, чтобы тебя изнасиловали! Да кому ты такая нужна?» Фрак не помнил точно, что было потом. Помнил, что Элизабет отчаянно схватила его сзади, пыталась разжать руки. Сын в ужасе трепыхался в кулачищах отца А Фрак кричал на него и колотил об стену. Дочь открыла дверь, не в силах выговорить ни слова. И хотя Фрак весил больше ста килограммов, Элизабет наконец удалось повалить мужа на пол. Он лежал, обняв сына, и оба плакали. Один от страха, другой от стыда. — Не будь таким. Я не могу допустить, чтобы ты стал. Я люблю тебя. — Я так люблю тебя! — Ты должен стать лучше, чем я! — повторял Фрак снова и снова сыну на ухо, не выпуская его из объятий. Фатима недоверчиво завела автомобильчик. Машина принадлежала родителям Бубу. Фатима не хотела ее брать, им стоило немалых усилий ее уговорить. Она видела разбитое лицо Бубу, такое же, как у Амата, но ничего не сказала. И сейчас ничего не говорила. Просто везла сына через хет, через лес, в город побольше, где может быть такой магазин, который ищет Амат. Когда они проезжали мимо спортивного, Фатима спросила, не нужно ли ему чего-нибудь для хоккея. Амат покачал головой, не говоря ничего о том, что осенью, возможно, ему уже будет негде играть. У матери, возможно, не будет работы. Они не обсуждали, как могли бы потратить пять тысяч крон. Амат вошел в магазин. Фатима ждала на улице. Продавец долго подбирал товар, лучший, какой можно найти за эти деньги. Наконец Амат вышел с покупкой в руках. Неуклюже прихрамывая от боли, такой пронзительный, словно сломанное ребро, с каждым шагом норовило проткнуть легкое. Они поехали домой. Не доезжая до низины, свернули в центр к частным домам. Хатима ждала в машине, а мат оставил ее на крыльце. Майи дома не было. Гитара осталась стоять у дверей, дожидаться ее возвращения. Лучше инструмента за пять тысяч не найти. Твоя подружка и через десять лет с ним не расстанется, обещал продавец. Фраг зашел в шкуру, приблизился к бару, взъерошенный, с шапкой в руке. Рамона опиралась на стойку. — Что скажешь? — фраг прочистил горло. — Сколько сейчас спонсоров у Бьорнстада? Рамона закашлялась и сделала вид, что считает на пальцах. Э, — Думаю, в общей сложности... один. Скулы его напряглись, кожа на щеках подергивалась. — Хочешь, я составлю тебе компанию? Рамона окинула его недоверчивым взглядом. Потом отвернулась и ушла обслужить другого посетителя. Вернулась с двумя стаканчиками, один поставила перед фраком, второе прокинула сама. Ты бизнесмен-сынок. Вложись лучше в хет. Это принесет прибыль твоему тамошнему магазину. Хет не мой клуб. Рамона сморщила нос. Не уверена, что у тебя хватит денег спасти твой клуб. Его губы опустились. Он закрыл глаза и также печально открыл. — Я собираюсь продать магазин в Хеде. Элизабет жалуется, что я слишком много работаю. — И ты готов сделать это ради клуба? — Я готов сделать это ради его возрождения. Рамона вызывающе хмыкнула. Так на что я тебе сдалась? Не знаю, чем я, по-твоему, тут торгую, но уж точно не золотом. — Я хочу, чтобы ты вошла в правление. — Да ты пьян, сынок. Спасти клуб сейчас может только настоящий мужик, а в Бьернстаде нет мужика круче, чем ты. Рамона Сипла засмеялась. — Ты всегда был придурком. Странно, что ты никогда не стоял на воротах. — Спасибо, — растроганно пробормотал Фрак. — Потому что вратарем был Хольгер. — В шкуре. Это комплимент. Рамона ушла обслужить очередного посетителя. Вернувшись, поставила перед фраком пива себе налила кофе. Заметив его удивление, Рамона стала оправдываться. Чтобы заседать в правлении, мне, пожалуй, неплохо бы протрезветь. А если учесть, сколько я выпила за последние сорок лет, меньше, чем за пару месяцев, мне не управиться. Бенни и Басист лежали на полу в каморке окружение инструментов, расставленных вдоль стен, оберегаемые смолкшей музыкой. Иногда нет ничего легче, чем научиться играть. Просто надо не играть, а потом начать. «Скоро мне придется вернуться домой», — сказал басист. Он имел в виду не квартиру в Хеде, он имел в виду домой. Бенни молчал. Басисту так хотелось бы, чтобы он хоть что-нибудь сказал ты мог бы поехать со мной, выговорили губы, преодолевая сопротивление сердца. Он не хотел услышать ответ. Ответа и не последовало. Бенни встал и оделся. Пасист сел, зажег сигарету, грустно улыбнулся. Ты же можешь уехать. В других местах тоже есть жизнь. Бенни поцеловал его в волосы. Я не такой, как ты. Когда Бенни ушел, шагнув в последнюю метель этой зимы, и дверь за ним мягко затворилась, басист понял, насколько тот прав. Бенни не похож на него и не похож на местных. Бенни вообще ни на кого не похож. Как можно такого не любить? Когда в Бьернстадт пришла ночь, Кевин один выбежал на освещенную тропу. Круг за кругом пока боль в мышцах не стала больше всего другого, что причиняет боль. Круг, еще один круг, еще круг, пока адреналин не победит неуверенность, пока злость не одержит верх над унижением. Круг за кругом, круг за кругом. Сперва он решит, что ему просто показалось, что это обманчивая игра теней. На секунду он даже подумает, что от усталости видит галлюцинации. Он замедлит бег, тяжело дыша, рукавом вытрет пот с лица, и только тогда увидит девочку. Ружье в ее руках, смерть в ее глазах. Он слышал рассказы охотников о том, как ведут себя испуганные животные, когда чувствуют, что их жизни угрожает опасность, но только сейчас он понял, что это значит. Она проснулась. Посмотрела по сторонам, растерянная и сонно-бармача, потом вскочила, ударившись головой о столик возле кровати. Сдернула одеяло в надежде, что Майя просто спряталась, но, наконец, поняла, что произошло, и ужас впился в нее, как когти дикого зверя. Она слетела вниз по лестнице, с грохотом спустилась в подвал и кричала с закрытым ртом, будто сосуды один за другим взрывались в ее голове, когда она открыла сейф и увидела, чего там нет. В сейфе лежала записка. Аккуратным майным почерком. «Счастливый, Анна, через десять лет я вижу себя счастливой. Тебя». Tоже.